Велела ему попытаться приобрести одну из картин Чарльза Вестона. Составила список картинных галерей, где это можно сделать. Даже попробовала уговорить его прямо пойти в студию к Ч.В. Но ведь студия в Хэмпстоне, и он сразу почувствовал, что пахнет жареным. Захотел выяснить, знакома ли я с этим Чарльзом Вестоном. Я сказала, да что вы, просто известное имя. Но прозвучало это вовсе неубедительно.